Эпилог. Царя Ивана Берендеевича и царицу Елену Прекрасную чествовали и славили еще долго. Колымагу до терема царского чуть на руках не донесли. Пировали три дня и три ночи. Как устал Иван. По привычке хотел было в царицин терем пойти поспать. Да не пустили его домовые. Зашикали. Мол, матушка с батюшкой почивать изволят. Вступайте, Ваше Величество, в свой терем и не шумите. Пришлось Ивану, не солоно хлебавши, возвращаться в царский терем. Сунулся он в один покой, занято, в другой тоже. Расстроиться, правда, не успел. Еленушка подошла, обняла, увела в царскую почевальню уже для них приготовленную. Уложила почивать, и рассульчику с утра поднесла, и хворь похмельную полечила. Не жена, золото. А через три дня сов женился. Шумно и весело повел свою аву под венец, а потом увез в подаренный Иваном терем. Всю ночь огненные птахи плясали в небе, изумляя столичных жителей, Радуясь тому, что еще одна птичка из их многочисленного клана обрела свое счастье, Наталья, дочь боярская, нашла себе в птичьем клане доброго молодца и, получив благословение молодой царицы, вышла замуж в тот же месяц. Уезжать из Переднятого она не пожелала, так и осталась жить с мужем столицы до да служить Елене прекрасной. Царь Иван этому только радовался. Белый сов по санному пути отправился в Каганат. Матушку повидать, с родственниками заново познакомиться, а столицу все ж от старого змея оберегать надо было. Берендея и Василиса Премудрая все праздники провели в тереме царицы. Выходили изредка, молодых поздравить. до да подарки новобрачным ручить. Иван на отца даже сердиться начал. Не хотел царевич править, да и не учил его этому никто. Но Елена всегда рядом была, утешала и поддерживала. «Ты ж техномаг третьей степени», — говорила она и роша его взлохмаченные от волнения волосы. «Ты разберешься, в маготехнике разобрался». А уж с этими торговыми пошлинами и того легче. Иван только вздыхал тяжело, но понемногу втягивался в ежедневную рутину правителя. Бумаги, отчетные книги, просители. Молодой царь не гнушался спрашивать совета и сам ходил по торжищам и ярмаркам, чтобы знать цены на разные товары до да ремесла. Купцы далют простой. очень эти царские прогулки ценили и нередко подгадывали со своими прошениями к ясному дню, когда государь точно в народ пойдет. Зарекшись петь кузнец однажды увидел Ивана на площади, кинулся в ноги, сообщил о том, что конь невиданный сивка-бурка у него в конюшне стоит, ест овес отборный, до да воду ключевую пьет. Обрадовался Иван, помчался за своим кадавром. Да чуть не плача, с ним полчаса обнимался. Кузнец дождался, пока царь успокоится, и с поклонами пригласил государя на свадьбу дочери. Иван не отказал, появился, поздравил, подарок царский подарил и даже чарочку выпил. А кузню, превращенную в магомастерскую, в семье отписал, да учебники оставил. Магом парнишка, конечно, не стал, но просто чинить разную технику уже наловчился. Когда Берендей и Василиса уехали, никто не узнал. Только дня через три домовой принес Ивану письмо от отца и матери. Освободившиеся от бремени власти, родители уведомили сына, что хотят тихо пожить в дальней отчине, подальше от столичного шума. Но коли мы тебе, сынок, понадобимся, пиши. Только не скоро. Через годик или через два. Чтобы не пугать народ столичный. Яблочки-то молодельные жар птица оборвала. Да под корнями той яблоньки кувшин вина из молодельных яблок прикопан был. Царица его откопала, да с мужем законным разделила. Теперь ни Василису, ни Берендея Не узнать было. Помолодели лет на двадцать, потому и уехали ночью тайно. Повздыхал Иван над письмом, да делать нечего. Пришлось лямку царскую дальше одному тянуть. Законы новые писать, техномагов из стазов приглашать на службу. За крома Артемия выгребать, до да школу магическую строить. Черничек из дивьей обитель в лекарке до травницы звать, Сборщиков налогов приструнить, Да трактирщикам, что добро свои трактиры содержат, Послабление в налогах дать. А еще не забыть кощею с извинениями жеребенка от золотка послать, и бабеге тоже. Старушенце правда рассердилась, что внучка без ее ведома замуж выскочила. но, узнав, что прекрасная царицей стала, успокоилась. Елена же не собиралась в тереме сидеть над пяльцами. взялась девиц толковых обережному шитью учить, да уроки в школе магии давать. Мужу о сём соратницей стала, а когда поняла, что затяжелела и не позволит ей теперь никто за пределы царского двора выходить до рождения наследника, Села работу научную писать По влиянию красоты на магию. Говорят, тема благодатная, И кот ученый с нетерпением ждет защиты своей бывшей ученицы. Послесловие Белый сов исполнил свою мечту. Приехал в смутно знакомый дворец, Обнял матушку, Представил ей свою огненно жену. Уже вполне себе беременную. Каган Хазарский, двоюродного трижды прадеда, узнал по единственному портрету в родовой книге. Удивился, конечно, но быстро понял, что родственник не рвется к власти, да и вообще задерживаться не собирается. Хочет в 3:9 вернуться. Скучает по снежной зиме до обильной воде. Матушка белого прапра. Еще два раза правнука в лоб поцеловала, да со старшим сыном поехала. Внучку нянчить. Василий-царевич, живя у деда, норова своего не поменял. Гонялся за девицами-змеицами, соблазнял молодых жен, похищал селянок из ближайших деревень. Деду это быстро надоело, так что он исполнил мечту внука. переселил Василия в Гарем. Правда, Гарем этот принадлежал дикой воительнице одного из островных государств. И жили в нем одни мужчины, скромные, покорные и послушные своей дикой жене. Доволен ли он исполнением своих грез, Василий никому сказать не может. Мужчины в этой стране молчаливы. Кто от природы, кто от благоразумия, а кто и после урезания дерзкого языка. Во всяком случае, никто его о том не спрашивает. Младший царевич Артемий тоже осуществил свои тайные желания. Заботой деда он поселился в змеиной норе, полной и каменьев, а лет через десять переменился и стал змеем-хранителем царской казны. Выйти из подземелья он не может, Зато целыми днями ползает по золоту, ест на золоте, спит на золоте и укрывается им же. Разве не о том он мечтал? Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец! Читала Людмила Быкова.